Глава пятая. Сарнский брод. Ночь мгновенно взрывается звуками боя. Крики людей, звон стали, свист арбалетных болтов, лошадиное ржание, проклятие — все смешивается в одну ужасную какофонию. Я вскакиваю на ноги и бросаюсь вперед, как и большинство воронов, лежащих в траве. Кавалеристы явно не ожидают, что по обочинам спрятана изрядная часть отряда. Они гикают, свистят, рвутся вперед вдоль фургонов, выскакивая из темноты и атакуя наших сослуживцев, но тут же получают удар в спину и фланги. Вижу, как предводитель бандитов машет огромным полуторником, пытаясь достать блика, а конь кавалериста, встав на дыбы, ударом копыт сбивает Имлериса со ног. Капитан, вскрикнув от боли, летит в грязь и пропахивает участок земли, врезавшись спиной в тележное колесо. Ещё десяток ряженых всадников устремляются вперёд, пытаясь растоптать наших солдат, но те бросаются в рассыпную. Я оказываюсь рядом с врагами за тройку ударов сердца. Перед носом мелькает чьё-то стремя. Едва успеваю увернуться от лошадиной груди и в развороте рублю по задним ногам животного — Кобыла издаёт истошное ржание, боком падает в грязь, подминая под себя всадника. Подскочив к нему, я одним ударом вгоняю клинок межплетённых ремней кожаного доспеха и убиваю мужчину. «Осторожно!» Хенрир, появившийся рядом, толкает меня плечом, и между нами проносится ещё один всадник. Я чувствую, как его клинок срезает прядь моих волос. «Проклятье! Никогда теперь не забуду надеть шлем!» С диким криком из темноты выпрыгивает здоровенный детина с алебардой. От первого взмаха я уклоняюсь, на втором сокращаю дистанцию, а третий ловлю ступней, прижимая оружие к земле. Оттолкнувшись от лезвия, прыгаю вперед и одним движением рассекаю нападающему горло. Он хрипит, из раны брызжет кровь, и детина падает лицом в грязь, а я уже разворачиваюсь в поисках нового противника. Не останавливаться. Только не останавливаться. В таком бою главное постоянное движение. Крики боли, всполохи факелов, барабанящий по тентам телег и доспехам дождь. Горячка сражения захлёстывает меня. Больше нет размышлений, проблем, тайн. Нет ничего. Только я, верный клинок и враги, которые хотят меня убить. Рядом оказывается человек, и я едва не рублю его мечом, но в последний миг замечаю, что это один из десятки коряги. Через мгновение ему в глаз вонзается арбалетный болт. Ворон, его имени я не знал, падает на дорогу. Топот за спиной, разворот, блок. Я кричу, как бешеный, видя забрызганное грязью лицо одного из бандитов. Бросаясь вперед, с легкостью уклоняюсь от неловкого тычка коротким мечом, вгоняя свой клинок в трапецию мужчины и резко вытаскиваю его. Из раны тугой струей бьет кровь. Мимо проносится стрела. чиркая мой кожаный наплечник. Бой кипит вдоль всего обоза. В первые мгновения схватки, спрятавшимся у обочин нашим раболетчикам и лучникам, удалось ссадить часть кавалеристов и убить четверть животных. Теперь сражение кипит у каждой телеги. То и дело, из тьмы выныривают новые всадники и исчезают в ней. Бах! Грохот за спиной заставляет меня вжать голову и резко развернуться. Это спасает мне жизнь. Я машинально успеваю отбить косой удар меча, контратаковать и на подшаге пронзить кинжалом во второй руке грудь напавшего на меня молодого парня. Он что-то булькает, изо рта у него течёт кровь, ноги подгибаются, мальчишка, которому едва ли больше шестнадцати-семнадцати лет, падает на дорогу. Бах! Снова грохот, но на этот раз я вижу, в чём дело, и по спине пробегают мурашки. Мощная ударная волна сметает одну из телек, за которой двое воронов сражаются с тремя ссаженными с коней кавалеристами. Пять человек в мгновение ока исчезают в темноте, снесенные обломками повозки. Во мраке чуть поудаль вспыхивает красная вспышка, а затем по ближайшим людям бьет алая плеть. Я вижу, как одного моего сослуживца она рассекает вместе с доспехом, а вот второму везет. Рядом с ним оказывается Айрилин, выставившая мерцающий желтоватым светом щит. Вытянув руки вперёд, магистр Старвинг отражает магический удар. «Елайская гниль! Здесь чернокнижник!» Сбоку слышится рык. Я резко разворачиваюсь и вижу, как бегущего к разбойнику ворона сносит с ног чёрная тень. Она очень быстра. Если бы не оцвет на ней, я бы и не понял, что там что-то мелькнуло. Раздаётся душераздирающий крик. Я снимаю ближайший факел с телеги, швыряю его в темноту и вижу, кого он высвечивает. Потроша тело несчастного ворона, над ним стоит изменённая тёмной магией тварь. Света слишком мало, чтобы её разглядеть, но мне это и не нужно. Стрельнув взглядом туда, где сражается Айрелин, я вижу вспышки заклинаний, которыми она обменивается с Малефиком. Словно почувствовав внимание, создание чернокнижника разворачивается, сверкает огромными алыми глазами и с невероятной скоростью бросается на меня. Я не успеваю даже подумать о том, что делаю. Вариантов всего два — либо защищаться, либо умереть. Вытянув руку вперед, призывая заклинание и через удар сердца с пальцев срывается поток энергии. Преодолевая разделяющее нас с тварью расстояние, он сжимается, закручивается, вбирает в себя окружающую тьму. Эрдамон Криа. Клинок, поглощенный тьмой. Одно из тех заклинаний, что я выучил после того, как впитал в себя проклятие Керса. По сути своей, заготовка, использующая тьму окружающего пространства и выбирающая в качестве цели ближайшую концентрацию такой же черной магии. Темное оружие против темной твари. Использовать его в реальном бою мне раньше не доводилось, поэтому, увидев, что темная мразь умудряется в последний момент уклониться, словно почувствовав мой удар, я разочарованно выругиваюсь. Выставив перед собой меч, пытаюсь отыскать создание чернокнижника. «Ну уже твари где ты?» Словно отвечая на вопрос, справа от меня появляются два огромных, мерцающих глаза. Из темноты на этот раз, никуда не торопясь, выходит измазанный чёрной жижей волк, раза в два больше обычного животного. Из его загривка торчат костяные шипы. Морда чуть облезла, как у подгнившего трупа, а вокруг тела клубится чёрный дым, хорошо различимый в свете немногочисленных факелов, оставшихся нетронутыми. «Келаур». Только и произношу я, а затем слышу позади точно такое же рычание. Восприятию удается призвать практически мгновенно. Страха нет, только задача, как учил Беренгар. Бух. За прошедшие месяцы я хорошо развил свое умение. Теперь оно работает на расстояние куда больше, чем пара-тройка метров, и к тому же увеличен временной промежуток заклинания. Не намного, На какие-то доли мгновений, но и это большой шаг вперёд для человека, который ещё полгода назад и мечтать не мог о магии. Бух. Зрение мне не требуется. Я вижу, что происходит со всех сторон, даже позади. Волны восприятия расходятся по пространству, рисуя контуры килауров в тех местах, где они должны вот-вот оказаться, и картинка оказывается прямо у меня в голове. Тварь спереди через пару ударов сердце вцепится мне клыками в горло. Та, что позади, порвёт бедренную артерию. Они нападут одновременно. Время будто смазывается, мозг начинает работать быстрее, и я успеваю не только увидеть, что вот-вот произойдёт, но и сообразить, что делать. «Рой, сзади!» — слышится крик, но я совершенно не обращаю на него внимания. Просто отстранённо отмечаю, что меня пытались предупредить. Шаг в сторону, взмах мечом снизу вверх, разворот на пятки и сразу обратное движение. С невероятной скоростью, за которую мне позже придется расплачиваться болью в мышцах, меч описывает дугу. Время снова ускоряется. Слитный удар рассекает горло одного килаура и опускается на загривок второго, перерубая позвонки и мышцы. Твари даже вздрогнуть не успевают. Падают на землю, дергаясь в конвульсиях. «Елайский пепел!» Я ругаюсь сквозь зубы и шиплю от боли, когда чёрная жижа, текущая в телах изменённых волков вместо крови, попадает на наруч и начинает разъедать его. Это что-то новенькое. Стараясь не задевать мерзкую субстанцию, я сбрасываю элемент доспеха и оборачиваюсь. В нескольких шагах стоит коряга. Он словно замер посреди движения. Весь напряжён, в одной руке зажат короткий меч, в другой — рандаш. в широко раскрытых глазах разведчика я вижу отсветы факелов и изумление он видел как быстро я двигался видел как я прикончил тварей хорошо что мужчина не маг иначе мог бы понять что к чему интересно он видел что произошло раньше а где айрелен и почему не слышно звуков схватки обернувшись я понимаю почему бой окончен где то вдали еще слышится лошадиное ржание Рядом с телегами раздаются стоны раненых, из темноты доносится истошный вой тех, кто вот-вот умрет, но звука стали не слышно, яростных криков тоже. Вдоль телег валяется несколько десятков трупов, и во всполохах факелов я вижу, что большая часть — фальшивые кавалеристы. У одной из повозок Блик добивает раненого врага своим ужасным молотом. Один из разведчиков выцеливает убегающего разбойника из арбалета и всаживает болт тому в спину. Беглец, раскинув руки, исчезает за кругом света. Пек и еще трое новичков из нашей группы добивают пытающихся отползти всадников, прижатых лошадьми. Впрочем, вороны тоже не избежали потерь. Тот самый Скарт, который был недоволен нашим заданием, лежит у самой обучины с раскроенным черепом. Рядом с ним валяются двое мечников, которые присоединились к отряду одновременно со мной. Кругом пахнет сыростью, кровью и... смертью. «Где магистр?» — оглядевшись, спрашиваю я. «Здесь», — доносится из темноты женский голос, и оттуда выходит Айрилин, с разорванной на плече курткой, разбитой губой, растрёпанными волосами, но в остальном совершенно целая. «Рад, что вы живы, госпожа», — склоняю голову. «А, -а, -а Малифик мёртв, что у вас?» «А у нас, госпожа Магесса, новобранец одним ударом посёк двух тёмных отродий». Вместо меня отвечает коряга. Айрелин подходит ближе, изучает килауров, а затем пристально смотрит мне в глаза. Немногие могут похвастаться такой сноровкой. Мне просто повезло, отвечаю я, костеря язык коряги всеми бранными словами, какие только знаю. «Одного везения тебе бы не хватило», отвечает магистр Старвинг, не отводя глаз и неожиданно улыбается. «Я рада, что в империи еще есть такие самородки». Ты ведь и разные доспехи разглядел на всадниках первой. Из тебя получится хороший солдат, парень. Как тебя, говоришь, зовут? Рой, госпожа. Магистр Старвинг!» Раздается крик от головной телеги. Магистр Старвинг, помогите! За мной! Резко бросает Айрилен. И смотрите в оба, тут могла остаться всякая мразь. Мы подбегаем к голосящему Натаниэлю. Он склонился над закованным Владой Имлерисом. чье лицо за забралом сплошного шлема, кажется, не выражает никаких признаков жизни. «Ах, хорошего дерьмо!» — ругается женщина, стягивая железо с головы капитана. «Кто-нибудь бегом к карете! Там мой саквояж! Принесите, быстро!» «Да, госпожа!» Натаниэль пинком отправляет одного из стоящих рядом солдат выполнять приказ. «Сами не зевайте!» — продолжает командовать Магесса. «Где блик? Организуйте дозор! Кто-то из этих типов наверняка успел сбежать!» «Раненых добить, но проследите, чтобы пара человек осталась жива. Нам нужно расспросить ублюдков, откуда они тут такие смелые взялись и что делали с малефиком Остаток ночи приходится потратить, чтобы организоваться и добраться до поселения. В стычке с разбойниками мы потеряли семерых людей. Ещё шестеро тяжело ранены. 10 получили увечья средней тяжести. которые с помощью магии можно вылечить дня за четыре, а простой медициной – за пару декад. того, полностью невредимых, включая меня, в отряде остается 42 человека. Блик, Айрелин, прочие ветераны и даже я считаем, что удалось легко отделаться. Шутка ли? Мы сожгли 37 трупов фальшивых кавалеристов, еще двух взяли в плен, а значит сбежать удалось примерно 10-12 людям. И все могло бы повернуться совершенно иначе, с двумя-то чернокнижниками, о которых никто из нас не подозревал, и тремя килаурами. Да, чернокнижников оказалось двое. Одного грохнула Айрелин почти сразу, как только тот показал себя. О умениях магистра Старвинг не зря ходят легенды, ведь она управилась с Темным еще до того, как тот успел напасть. Но вот второй оказался опытнее. У него получилось навести на тех воронов, что были на дороге, морок. Скрыть от взглядов разную одежду и отсутствие нашивок. Рассеять внимание с помощью ментальных заклинаний. Это стало ясно лишь после разговора Айрилен с Бликом и Натаниэлем. Но всё обошлось. Когда Малифик отвлёкся на Магессу, затаившийся на обочине журавль всадил в спину твари три стрелы. Хорошо у него получилось. Качественно. Парень, хоть и трясся после боя, как осиновый лист, но показал всем, что тёмного колдуна можно грохнуть простой сталью, если тот будет невнимателен. Правда, тут скорее сыграла совокупность событий. Айрилен, связавшая чернокнижника боем, двое арбалетчиков, выпустившие в него восемь болтов, разрядивших защитный амулет, подобравшийся к колдуну мечник, пожертвовавший собой, чтобы сбить с него щит. Двух келауров завалил я и сразу стал не меньшим героем, чем магистр Старвинг или Журавль. Не то чтобы это было мне нужно, но моя репутация в отряде резко возросла, и теперь никто не смел называть меня новеньким или парнем. Все обращались по имени. Кроме скотины Пека, которого в сражении никто не видел. Только во время добивания полумертвых налетчиков. Третью тварь, обращенную чернокнижником, на пару зарубили Хинрир и кот Судя по останкам, когда-то это была рассамаха или что-то подобное. Магистр Старвинг внимательно изучила кровавое месиво и двух убитых мной волков, что-то записала в своем дорожном блокноте и спалила порождение тьмы заклинаниями. Капитану Имлерису повезло. Он не погиб, получив всего лишь сотрясение мозга и несколько синяков на спине и груди. Его золотистый доспех оказался хорошенько помят, Драгоценные камни от удара конских копыт повылетали и потерялись в дорожной грязи. К Сарнским бродам, большой деревушке, мы подъезжаем уже ранним утром, когда солнце встаёт за облаками и дорогу становится видно хорошо. Поселение стоит на берегу реки, опоясанное невысоким и неровным частоколом. То тут, то там, утыканному дозорными башнями. За крепостной стеной виднеется купол храма святых предков. С башен нас замечают почти сразу. Над холмами разносится звук гурна, а когда мы приближаемся на расстояние выстрела, защитники деревни неожиданно выпускают пару десятков стрел. Сразу три застревают в плотном тенте первой телеги, за которой иду я. «Какого хроша!» — озлобленно орёт Блик, ловя одну известниц смерти щитом. «Ума лишились, что ли!» Дверь кареты Имлериса открывается, и оттуда выходит Айрилен. «Стойте здесь», — велит она нам. «Я разберусь. Кажется, понимаю, в чём дело». «Магистр, вам! Стойте здесь!» Жёстко повторяет она помощнику командира, и светло-зелёные глаза колдуньи мгновенно темнеют. Спорить с ней дальше никто не собирается. Ничуть не переживая, что её могут убить, она спокойным шагом направляется к запертым воротам. «Прочь, тварь!» доносится до нас крик, и в магистра летит еще один залп, который застывает в вызванном женщиной воздушном щите. «Я Айрелин Старвинг», — громко произносит магесса. «Было тут несколько месяцев назад. Если не признали, позовите магистрата Вика. Или преподобного Хафра. Или владельца вашего занюханного трактира, конская нога, толстого Тарса». Солдаты на стенах, вновь наложившие стрелы на тетивы, мешкают. «Госпожа Старвинг!» До меня доносится возбуждённый голос. «Это правда вы?» «Кольнем?» — отвечает Магесса. «Хромой начальник гарнизона?» «Точно так, ваша светлость!» «Я тебе не графиня для таких обращений!» — фыркает колдунья. «Что? Продемонстрировать, что я не тёмная?» «Если вас не затруднит...» Айрелин отходит к обочине, кладёт руку на хилый саженец какого-то деревца, и то начинает очень быстро увеличиваться в размерах. Кажется, это успокаивает воинов на воротах. Друидизм тёмным недоступен. Это все знают. «Со мной отряд речных воронов со своим новым капитаном!» Вернувшись на середину дороги, произносит магистр Старвинг. «Я за них ручаюсь. Несколько колоколов назад у нас случилась стычка с теми, кого вы опасаетесь». «Хвала святым предкам!» Восклицает мужчина. «Эй, парни, отворяйте ворота! Наконец-то мы дождались помощи!» Мы въезжаем в Сарнские броды всё ещё слегка настороженно хотя мне кажется, что опасаться нечего. Эти люди сами напуганы, и я догадываюсь, почему. За воротами небольшая грязная площадь, которая тремя улицами расходится в разные стороны. Пятачок свободного места окружают приземистые домики из камня и дерева, обмазанного глиной. Местных жителей не видно. Лишь в окнах окрестных жилищ пару раз мелькают напуганные лица, но на улицах пустота. Нас встречает небольшой гарнизон. Человек двадцать стоят, растянувшись полукругом, все еще держа в руках оружие и нервно поглядывая на нас. Обернувшись, я вижу на стенах укреплений еще десяток с небольшим солдат с луками и арбалетами. Как только последняя телега и последний всадник заезжают в ворота, четверо крепких удальцов запирают мощные деревянные створки на огромный засов и ставят к нему подпорки. Навстречу Айрилин, прихрамывая, выходит мужчина в длинной кольчуге, латных рукавицах, с простым одноручным мечом и в круглом шлеме с открытым лицом. У него спутанная борода соломенного цвета, кривой нос, впалые кореи глаза и уставший взгляд. На вид солдату лет сорок. «Рады снова видеть вас, госпожа Старлинг!» — кланяется он Магессе. «Как же хорошо, что на нашу просьбу о помощи послали именно вас!» Айрилин переглядывается с бликом. «Нас никто не присылал к Ольям», — отвечает она. «Мы едем к горбам великана, и у вас оказались по своим причинам». Выражение лица мужчины меняется с воодушевлённого на расстроенное. «Храдшего дерьмо!» — сплёвывает он и спохватывается. «Простите, госпожа, просто мы... у нас...» Не будем толковать под дождём и в грязи. Айрилин успокаивающе кладёт руку на плечо начальника гарнизона. «Идем к магистрату. Я догадываюсь, какая у вас проблема. Как уже говорила, мы столкнулись с ней по дороге. Обсудим происходящее». «Конечно, госпожа!» «Часть воронов останется здесь, на стенах, чтобы усилить вас», — командует женщина. «Блик, распорядись и присоединяйся к нам. Пока димарков в беспамятстве, ты за главного». «Хенрир?» «Да, госпожа». «Займитесь ранеными. Позже я приду, чтобы вылечить самых тяжелых». «Димарко, старайтесь не тревожить. Ему просто нужен покой». Коллем, у вас должны быть лекари и гарнизонный маг. Они займутся вашими людьми, магистр. И еще одно. У нас с собой парочка пленников. Их надо определить куда-то в темное место и пристально охранять. Сделаем. Раздав приказание, Айрлен с Бликом идут с Леном за командиром гарнизона, а мы принимаемся помогать раненым и устраивать их в лазарете. Затем перекусываем мы получаем возможность немного передохнуть после долгой дороги и ночной стычки. Все устали, все злы Почти каждый из нас потерял в сражении с кавалеристами товарищей, и все, не будь ночью так темно, с удовольствием бы кинулись за ублюдками и добили всех остальных. Моя очередь лезть на стены все еще не наступает, когда через колокол с небольшим в казармы, куда всех нас определили, возвращаются Айрелин с Бликом и начальником гарнизона». Компания им составляет молодой Макс, осунувшимся худым лицом и знаком практика на потрёпанной кожаной куртке, а также дородный мужчина, кутающийся в подбитый мехом плащ с цепью магистрата на шее. Все свободные от дозора солдаты устраиваются за составленными по центру столами. «В общем, дело обстоит так», — начинает Айлин. «Те кавалеристы, с которыми мы столкнулись по дороге, орудуют тут уже третью декаду. Разумеется, это не солдаты». Откуда они взялись, уважаемый магистрат Вик, не знает, но все мы видели, что с конными были два малефика и тёмные твари. Это, несомненно, елайские отродья». «Три декады», — подаёт голос коряга, перекрывая возмущённый ропот наших сослуживцев. «Что ж вы не сообщили о них, Фархельм или дирвут «Сообщили», — глухо роняет командир гарнизона, нервно теребя свою густую бороду. Как только эта шайка объявилась в округе, сразу и сообщили. Вот только не доехали гонцы, ни в Фархельм, ни в дирвут Помощь оттуда так и не прибыла. Мы уж думали, что каким-то чудом кому-то удалось добраться до крепостей, о наших бедах узнали и вас послали на помощь. А почтовые вороны? Каждый день и ночь посылали, в течение двух декад подряд почитай, пока птицы не закончились, хмуро замечает магистрат. Да только твари вокруг поселения постоянно дежурили. — Всех позбивали наверняка, иначе кто-нибудь нам на помощь давно бы уже прибыл. — Это странно, замечаю я. Сейчас-то вокруг никого нет, наши разведчики бы обнаружили засады. одобрительный гул голосов встречает мои слова. — Верно, парень, — кивает капитан Коллим. — Да вот только эти твари не дураками оказались. Ваш отряд большой, сильный, с магистом Старвинг. «Наверняка они узнали о том, что вы их, Айрергард, разбили, и снились, чтобы перегруппироваться». «Айрергард?» — уточняет коряга, теребя порванную губу. «Я прекрасно понимаю его нервозность. Если вокруг шляется в два-три раза больше елайских воинов с малификами, это может стать большой проблемой». «Да», — хмуро кивает магистрат. «Те, кого вы встретили, по рассказу госпожи Айрилен, лишь часть отряда, а на самом деле их больше». За две декады они ограбили два продовольственных обоза, направляющихся дальше на восток, в Геленстар. Следы налета обнаружил наш разъезд, да почти в полном составе и полег, нарвавшись наполовину ублюдков. Лишь трем парням и удалось сбежать. Капитан Коллим собрал часть гарнизона и выехал на охоту, но мразей оказалось сильно больше. «Половина моих людей была убита», — глух роняет Коллем. Его слова падают, как камни с горного склона. «Елайские отродья разбили нас в холмах совершенно неожиданно. Мы не думали, что их так много и...» Пропустили удар в спину. Пришлось отступать за стены. Противники воодушевились, решили взять поселение штурмом. Мы не подозревали, что там есть чернокнижники. Твари попытались выбить ворота своим колдовством, но нашим практикам, да хранят их души светлые предки, удалось положить двух из них. «Правда?» Он запинается и голос подаёт осунувшийся маг по имени Трен, который пришёл вместе с Айрилин и магистратом. «Из четырёх практиков, несущих здесь службу, в живых остался только я. После того случая две декады назад ублюдки больше не пытались штурмовать поселение и предприняли только пару попыток проникнуть сюда со стороны реки, но безуспешно. Дозоры патрулируют периметр деревни днём и ночью. На стенах распределены остатки гарнизона». Так что до вчерашней ночи они просто ждали в оцеплении, на безопасном расстоянии. Некоторое время все молчат. Меня переполняет ярость. Подумать только! елайские прихвостни безнаказанно грабят обозы и осаждают поселения в западной части приграничья. И никто, никто об этом не знает! На лицах многих солдат написан тот же вопрос, и магистрат объясняет. «Места тут глухие, сами видели». «До ближайших крепостей далеко, тракт между ними делает немалый крюк, вы сами-то сколько к нам ехали? Вот и до Дирвуда отсюда не меньше. А если учитывать, что обозы едут ещё дальше, эти отродья могут тут пастись ещё месяц, если никто о них не узнает, и только тогда в Геленстаре вопросы возникнут. А пока кто-то до нас доберётся...» «У меня складывается впечатление, что мужчина оправдывается». «В общем, плохо всё, господа служевые. Вы первые, кто добрался до нас за такое время. Дни пять назад капитан Коллим предпринял попытку снарядить три быстрые группы, которые должны были прорваться тремя разными направлениями и разделиться, чтобы хоть кто-то добрался до крепостей, но...» В глазах магистрата стоят слёзы, а в голосе чувствуется сильная горечь. «Теперь мы точно знаем, что и они погибли». по описаниям некоторых тел, которых вы нашли в том овраге. И что будем делать?» — спрашивает Блик, поддерживаемый голосами сослуживцев. «Есть ли смысл сейчас отсиживаться за стенами? Мы убили 40 разбойников и двух малефиков Даже если это третьих силы, не лучше ли выследить и добить тварей?» «Шанс есть», — поддерживает его Айрлин. «У нас двое пленных, и я уверена, что смогу развязать им языки. Они расскажут нам, как отыскать остальной отряд». «С двумя-тремя чернокнижниками я справлюсь, даже если они немного сильнее тех, кто напал на нас по дороге. А количество людей, судя по рассказам капитана Коллима, будет сопоставимо, если часть гарнизона поедет с нами. вышлем разведчиков, чтобы не попасть в ловушку и чтобы елайские прихвостни не напали на поселение в наше отсутствие. А когда обнаружим логово мразей, атакуем». «Я не ослышался». Все оборачиваются. В дверях казармы, привалившись к косяку, стоит наш капитан. Я удивленно хмыкаю. А парень-то оказывается крепкий. айрилин полагала, что он еще сутки проваляется без сознания. Колдунья тоже выглядит слегка удивленной, но все же представляет вошедшего. Магистрат Вик, практик Трен, капитан Коллем — это мессир Имлерис Демарко, сотник речных воронов. Господин капитан, я полагала, что вы не встанете до завтрашнего утра». приятно видеть, что ошибалась. Прошу прощения, но пока вы были в беспамятстве, я сочла за лучшее взять командование на себя». «Хорошо». Слегка покачиваясь, Имлерис подходит к столу и садится на мигом освободившееся место. Он отбрасывает с лица светлые волосы с видом раненого, но непобежденного рыцаря, хотя выглядит так, будто его телега переехала. Потрепанный, с покрасневшими глазами и ссадинами на бледном лице». «Мы в сарнских бродах, я полагаю?» Растягивая гласное, спрашивает он. «Именно». «И одолели тех кавалеристов?» «Да». «Скольких потеряли?» «Семерых. Еще шестеро тяжело ранены. Десять поправятся в течение пары-тройки дней». «Проклятье!» — кривится Демарко и добавляет несколько ругательств, от которых краснеют даже сидящие рядом вояки. Я только что услышал, что напавшие на нас разбойники держат в страхе несчастных, живущих в этой заднице мира, да еще и сотрудничают с малефийками. Магистрат морщится такому определению, но ничего не отвечает, зато Айрелин кивает. Это так, миссир, они уже третью декаду орудуют в этой заднице мира, как вы изволили выразиться, и убивают подданных империи. Вот как? Имлерис на мгновение задумывается. «В таком случае мы не можем бросить местных жителей на произвол судьбы и просто уехать. Нужно отыскать остатки этой шайки и истребить их всех до единого. Во имя Империи!» Он грозно опускает кулак на столешницу, и его слова встречает бурный гул. Солдаты тоже стучат кулаками по столу. Выкрикивают слова одобрения. «Да! Покажем темным тварям!» «Вот так, капитан! Очнуться не успел, уже в бой хочет!» При всем том, как показал себя наш сотник раньше, сейчас я ловлю себе на мысли, что тоже стучу по столу и радостно поддерживаю его. Вот оно. Вот ради чего я шел на войну. Спасать людей от чернокнижников и их слуг. Защищать простых людей. «Найдем чернокнижников и их слуг и убьем их!» — рявкаю я, вызывая новую волну одобрения. «С нами магистр Старвинг! С нами наши клинки! С нами слово империи!» «Да!» — поддерживают солдаты, и я ловлю на себе одобрительный взгляд Айрилин.